Глава 14. Евгения. «Мама, а мы здесь с тобой вдвоем будем жить?» Ванюшка округлил глаза. «Да, Ванюш, только ты и я». «Здорово!» «Так, Вань, у нас есть полчаса на разбор вещей, и потом нас ждет доктор». «Ну вот, опять!» «Вань, он тебя посмотрит, посмотрит выписку из твоей медкарты и составит план процедур. Потом у нас обед, а вот уже после обеда мы пойдем с тобой на море». «Обещаешь?» «Вань, ну, конечно, обещаю, нетерпеливый ты мой!» Я чмокнула сына в макушку. «Иди пока вон на террасу, сделай для бабушки несколько фото с видами из нашего номера и отправь ей». «Ой, да, точно!» И сын умчался, а я принялась за чемоданы. Через полчаса мы сидели у кабинета врача, ожидая своей очереди. На табличке у кабинета было написано «Врач-педиатр Илья Романович Панкратов». Я улыбнулась. Надо же, какое совпадение. Это что же, в моей книге судьбы, что ли, написано, что на юге я должна обязательно встретиться с Ильей Панкратовым? В том, что это не тот мой студент-медик, а другой Илья Панкратов, я почему-то была уверена. Хотя я и не помнила, какая у него была специализация. А может, даже и не знала никогда. С тем Ильей нам как-то не до таких подробностей было. Так, кто последний? Услышала я голос бодрой бабули, которая вела за руку девчушку примерно пяти лет. Вопрос был как минимум странным, потому что около кабинета врача, кроме нас с Ванюшкой, никого не было. — Мы последние. Пришлось все-таки подтвердить очевидный факт. — А вам на какое время Танечка назначила? — Кто такая Танечка, я не знала, но свое время визита назвала. — Ага, значит, мы точно за вами будем. «Ну вот прям не бабуля, а капитан Очевидность!» — буркнул я себе под нос. «Интересно, а я с возрастом тоже буду таким же капитаном? Если брать во внимание наследственность, то не должна. А если то, что я вот уже сейчас сижу и бубню себе под нос, то я к возрасту этой бабули буду уже в звании генерал Очевидность». Тем временем капитан Очевидность уселась на соседний стул. Если учесть, что около кабинета стояло много и стульев, и кресел, и все они были пусты, то мне стало понятно, что ей приспичило поговорить. «А вы первый раз в санаторий приехали?» — задала свой первый вопрос бабуля. «Да, а что, это так заметно?» — улыбнулась я. «Просто я сюда уже десять лет езжу, и вас ни разу не видела!» — привела весомый с ее точки зрения аргумент бабуля. «И вот как прикажете на это отвечать?» Я могу допустить, что внуков у бабули несколько, потому и 10 лет уже она сюда приезжает. Но вот вариант, что мы могли быть в другой месяц, бабуля, похоже, не рассматривает даже. Но не грубить же мне старому человеку. А потому я просто повторила. Да, мы с сыном первый раз приехали. Ой, знаете, отличный санаторий. Самый лучший. И номера, и еда, и персонал. Все такие молодцы. А доктор вот этот, хоть и работает здесь только... Бабуля принялась загибать пальцы, шевеля губами. «Пятый год. но ну, такой умница! Молодой, но очень толковый, очень! Вот я сюда с Толиком, старшим внуком, два года ездила, и от лечения мало толку было. А на третий год я его привезла, а здесь уже Илья Романович первый год как раз работать начал. Так он нам столько процедур назначил. Толик мой потом почти весь год не болел». В этот момент дверь открылась, выпуская пациентов и из глубины кабинета раздался женский голос. «Кто там следующий? Проходите!» «Ну, всего хорошего вам!» Попрощалась я с капитаном очевидности и ее внучкой, и мы с Ванюшкой вошли в кабинет. В кабинете стояло два стола, сдвинутые так, что врач и его медсестра сидели лицом друг к другу. «Присаживайтесь!» предложил врач, закончив писать и подняв на нас с сыном глаза. «Дальше произошло то, что я никак не могла предвидеть. Врач расплылся в улыбке, а потом и вовсе встал из-за стола и, раскрыв объятия, сделал шаг мне навстречу со словами. «Женя, ты?» «Илья?» А он уже сгреб меня в охапку и даже оторвал меня от пола. «Надорвешься!» — рассмеялась я. «Вот так встреча! Женька, это ж сколько лет прошло!» «Илюша, так уже четырнадцать, наверное, да?» «Слушай, получается, что так...» Он, наконец, выпустил меня из объятий и вдруг произнес. «Какая ты стала... взрослая!» И смущенно погладил себя по намечающейся лысине. Потом вернулся за стол и уже сидя спросил. «Что случилось, Жень?» «Вот сына привезла». Илья посмотрел на Ванюшку, который так и стоял с растерянным лицом у двери. «Ого, какой красавец!» «Мам, а это он сейчас к тебе приставал?» Вдруг задал вопрос сын. «Хм...» — выдал на это Илья и, пряча улыбку, опустил глаза в медкарту сына. По мере того, как он вчитывался в историю болезни, он становился все серьезней. «Так, ясно. Ну-с, молодой человек, давайте на вас посмотрим». Илья осмотрел сына, рассмотрел снимки и потом начал диктовать медсестре процедуры. Медсестра хоть и сидела, поджав недовольно губы, но по клавишам стучала исправно и быстро. Так, Вот ваш план восстановительного лечения. Обратите внимание, что на процедуры надо приходить вовремя, не раньше и не позже. С солдатовыми все? Обратилась она без перехода, и так будто нас с сыном уже и нет в кабинете, к Илье. Да, у меня все. Через неделю жду на повторный осмотр, молодой человек. Улыбнулся Илья Ванюшки и встал из-за стола. Давайте выйдем в коридор. В коридоре, кроме бабули с внучкой, сидели уже и другие посетители. «Здравствуйте, Илья Романович!» Подорвалась со стула бабуля. «Здравствуйте! Проходите, Маргарита Львовна!» Капитан очевидно, прошествовала в кабинет, держа за руку свою молчаливую внучку с гордо поднятой головой. Спор, что ли, тут между ожидающих выиграла? «Жень, у меня сегодня прием до шести вечера. Давай вечером встретимся?» «Мама вечером будет занята!» Вдруг отчеканил Ванюшка. «Да, очень будет занята!» Улыбаясь, задал вопрос Илья. «Жень, вы вдвоем приехали?» «Да». «Тогда давайте все вместе посидим. Иван, ты как смотришь на то, чтобы нам всем вместе вечером пройтись по набережной?» «Вань, все хорошо. Это мой очень старый друг. Мы с ним и правда давно не виделись». Сын стоял, насупившись, и пыхтел, как ежик. Я подняла глаза на Илью и развела руками, а вслух сказала. «Илья, давай так». Ты как закончишь прием, звони в наш номер, а там решим. Лады?» Тот, только усмехнувшись, кивнул. «Петр. В клинику я приехал через пятнадцать минут. Егор здесь?» «Да, Петр Николаевич». Оленька засияла своей самой лучезарной улыбкой. Вот и она влюбилась в мою внешность. К своим сорока годам я уже научился это понимать. «Он в кабинете?» Да. Егор сидел на диване, перед ним на столике стоял ноутбук и полупустая бутылка коньяка. Если Егор пьет из бутылки, да еще коньяк любимой марки, значит, давно пьет. Обычно он его смакует. Неужели дошло до друга, наконец, кого он потерял? «О, граф собственной персоной, пожаловались!» Егор отвлекся от экрана компьютера, и я увидел, что один глаз у него почти заплыл. «Да, удар у меня сильный». Прошел и сел в кресло напротив. «Давно пьешь, Егорушка?» «Себе какая разница?» Произнес заплетающимся языком и демонстративно отхлебнул из бутылки. «Я просил не называть меня так». «А я просил не называть меня графом». Он уставился на меня своим мутным взглядом. «Ага, услышал мой тон. Это хорошо. Значит, продолжаем дальше». — Слушай, пьянь, я тебя сейчас отвезу домой. Завтра ты, трезвый, приедешь сюда же. Заметь, трезвый. И тогда мы поговорим. Егор неожиданно легко согласился. Из кабинета он вышел сам, но сильно шатаясь. — Хорошо, что в холле никого из посетителей не было. Стыдобище какая! Уже сидя в моей машине, он вдруг произнес. — Не надо домой. — Можно я сегодня опять у тебя переночую? — Ладно, поехали. Это, конечно, не входило в мои планы, но, с другой стороны, так даже лучше. Сегодня он сразу отключится, зато завтра можно будет сразу с утра поговорить. Утро следующего дня началось опять с воплей друга. «Ай, болит, это как понимать?» Егор вышел, держа в руках тюбик с мазью, который обнаружил на тумбочке рядом с кроватью. «А сам не догадываешься, Егорушка?» — спросил я, улыбаясь. «Нигде не болит сладкий?» Не удержался и решил подшутить над другом. Тот стоял и пялился на меня. Эх, жаль, не догадался на видео снять всю ту гамму эмоций на его лице. Не выдержал и все-таки расхохотался. — Да от синяков это! Бланш я тебе твой намазал! Быстрее сойдет! А то будешь перед клиентами светиться, как луч света в темном царстве, пока меня нет. — Дебил! — выдохнул Егор с облегчением и ушел в душ. После такого вступления разговор с Егором прошел на удивление легко. Я просто поставил его перед фактом, что беру отпуск на две недели. — Имею право. В конце концов, я не был в отпуске уже несколько лет. — Отдыхать полетишь? — Нет, Егор, кое-кого повезу восстанавливаться. — Ясно, — хмыкнул он. — Боюсь, дорогой, это не то, что ты думаешь. Так что не ревнуй. Шутка не новая, но такая в данном случае точная. — Слушай, Петь, я вот подумал, давай не будем бизнес делить. В конце концов, мы столько лет знаем друг друга. Ну, мало ли кто с кем спит. Раньше же нам это не мешало. А вот это было неожиданно. — Слушай, Егор, давай на чистоту. Что ты задумал? — Петь, договорю, да как есть. Ну, разделим мы с тобой клиники. Две тебе, две мне. Дальше что? Из тебя управляющий так себе. Из меня врач теперь тоже. Разве что тебя вот подменить в твое отсутствие. Я же знаю, что к тебе клиенты в очередь записываются. Мало нам конкурентов на рынке услуг. Еще друг с другом конкурировать придется». «Неожиданно. Но, пожалуй, ты прав». «Значит, все как раньше, партнер?» Егор протянул мне руку для пожатия. «В бизнесе точно да», — пожалуй ответ. «А вот с остальным не уверен». И да, я везу своего подопечного в тот же санаторий, где и Женя с Ванюшкой. Говорю об этом сразу, чтобы ты потом не строил из себя поруганное достоинство. Вот ведь упертый влюбленный баран. Да без проблем.